комнате, создавая приятную прохладу, работал кондиционер. Чейд полулежал на кровати, подложив под спину подушку и, не спеша потягивая сок из высокого стеклянного стакана, смотрел транслировавшиеся с джамы 3 музыкальное шоу. Особого интереса к происходящему на экране Чейд не испытывал, но ему было лень подниматься с постели, чтобы взять в руку пульт дистанционного управления, что остался лежать на стуле. Рядом с ним, мерно посапывая, лежал кролик. Два меховых шарика, из которых состояло его тело, были разнесены на максимальное расстояние, дозволенное связывающим их шнурком. Помимо своего экзотического вида, кролик являлся еще и живым подтверждением тезиса, гласящего, что о вкусах спорить бессмысленно. Пищу, предложенную ему хлебосольным чейтом, кролик решительно отверг и продолжал скакать на крышке ранца до тех пор, пока Чейт не высыпал перед ним пригоршню чипсов из походного рациона, который зверёк умел в одно мгновение. Двух дней, проведённых в лесу, хватило Чейту с лихвой для того, чтобы не испытывать ни малейшего желания вновь окунуться во влажную духоту тропического леса, наполненную несметными полчищами звенящего и жужжащего на все лады кровососущего гнуса. Сделав над собой усилие, Чейт приподнялся так из кровати, дотянулся до стола и зацепив кончиками пальцев пульт телемонитора, подтянул его к себе. Снова откинувшись на подушку, Чейт принялся переключать каналы. Через какое-то время он совершенно случайно попал на прямую трансляцию рок-концерта Сантракса. Группа, выступавшая на сцене, была должно быть совсем молодой, поскольку Чейт никогда прежде её не слышал. Но драйв у ребят был неплохой и Чейт решил пока остановить свой выбор на этом канале. Чтобы получить максимальное удовольствие от происходящего на экране, Чейт нажал на пульте кнопку уровня звука, запуская динамики телемонитора на полную мощность. Спустя примерно полчаса Чейту устал казаться, что к жесткому ритму ударника примешивается какой-то посторонний звук. Воспользовавшись рекламной паузой, Чейт приглушил звук, и, приподнявшись на локте, прислушался. Это был не обман слуха, оглушенного плотной волной звука из динамиков. Что-то весьма увесистое мерно колотилось во входную дверь. Удивлённо хмыкнув, Чейд поднялся с постели и, поставив стакан на стол, подошёл к окну. В дверь дома ломился зверь. Вернее, даже не зверь, а звероподобное чудовище. Должно быть то самое, следы которого Чейд видел на подходе к вагончику. Зверь был похож на ящера, но тело его покрывала не серо-зеленая пупырчатая кожа, а широкие пластины стального цвета, расположенные поясами, наползающими один на другой. Ящер стоял на полусогнутых задних лапах, подобно кенгуру, приготовившемуся к прыжку, и, уперевшись передними в дверной косяк, методично колотил в дверь своей тупой мордой покрытой уродливо выступающими наполставаниями мощной брони. При этом он методично притопывал левой задней лапой по верхней ступени крыльца, словно знал, что именно таким образом нужно открывать дверь. И, черт возьми, он бы ее непременно открыл, если бы не предусмотрительность чей-то, запершего дверь на засов. «Тупая скотина!» – довольно усмехнулся Чейт. «Должно быть!» Учуяло запах курицы, которую я запек в гриле. Удостоверившись в том, что в дом ящеру не попасть ни при каких обстоятельствах, Чейт стал внимательно его рассматривать. Стоящий на задних лапах зверь был ростом не выше человека, однако многослойное пластинчатое покрытие его тела, толстый сильный хвост, на который он опирался, стоя на задних лапах, и гребень из острых костяных игл, каждая длиной сантиметров тридцать, тянущийся по хребту ящера, придавали ему весьма внушительный и угрожающий вид. Морда зверя была плохо видна Чейту, но вряд ли она могла сгладить неприятное ощущение от созерцания всех остальных частей тела хищника. «Эй!» – открытой ладонью Чейт хлопнул поставленному в прямоугольную оконную раму бронестеклу. «Убирайся отсюда! Сегодня тебе ничего не перепадет!» Стекло, способное выдержать очередь из станкового трассера, не пропускало звуков, однако зверь скосил глаз на окно, должно быть заметив за стеклом движение чей-то. Глаза у ящера были большие, круглые и выпуклые, словно прикрытые сверху толстыми линзами, а в глубине его зрачков, похожих на прорези для крестовидной отвертки, светилась дикая животная злоба. Разинув в беззвучном рыке огромную пасть, утыканную двумя рядами чуть загнутых внутрь конических зубов, Зверь метнулся к окну. Движение его было настолько стремительным и неожиданным, что чейт вздрогнув, отшатнулся, когда снаружи в него словно кувалда ударила тупая морда ящера. Раздвинулись в стороны клапаны, прикрывающие ноздри зверя, и по стеклу расползлись два мутных пятна от выдохнутого им тяжелого горячего воздуха. «Ты кончай свои шуточки!» – строго погрозил ящеру пальцем чейт Зверь снова разинул пасть, и Чейд, помимо зубов, увидел еще и широкий, похожий на мясную вырезку, язык, по которому стекала густая пузырящаяся слюна. Затем зверь отпрыгнул на шаг назад и злобно взмахнул передними пятилапыми лапами, вооруженными устрашающего вида когтями, загнутыми на манер ятаганов. «Ох, как страшно!» – в притворном испуге взмахнул руками чейт. Зверь за окном мог бесноваться сколько угодно. Убедившись в собственной безопасности, Чейд утратил к нему интерес. Снова завалившись на кровать, Чейд обратил своё внимание на события, происходящие на экране телемонитора. Но рок-концерт закончился, а пара неплохих фильмов, которые он нашёл, переключая каналы, уже близились к финалу. Слушать новости Чейд не хотел. Ужинать было ещё рано. Чейд выключил телемонитор, сложил руки на груди и тупо уставился в потолок. За окном какое-то время маячила мерзкая морда ящера. Затем она исчезла, но сразу же вслед за этим возобновился мерный стук в дверь. Зверь, похоже, не собирался просто так оставлять своих попыток поближе познакомиться с обитателями приглянувшегося ему домика.